Глава 23. Каждый раз, уходя от Софии Пшибек, иногда по старой памяти он называл ее Лореттой. Мирич говорил себе, еще украл у себя 2-3 часа. Посещение вдовы Пшибек он считал кражей времени, бесплодной и бесперспективной затеей. Почему это Прену вдруг взбрело в голову привлечь ее к разведывательной работе? Чем он руководствуется? Тем, что Лоретта когда-то много лет назад была разведчицей? Несостоятельный довод. Сразу можно заметить, что она без всякого сожаления рассталась со своим прежним промыслом и начала новую жизнь. Она примкнула к народно-освободительному движению в Югославии и стала его активной участницей, связала свою судьбу с коммунистом и сама стала коммунисткой. Учитывая все эти обстоятельства, предлагать ей сотрудничество с американской разведкой по меньшей мере рискованно, если не опасно. Прен опирается еще на одну деталь – Лоретта сама высказывалась за то, чтобы не раскрывать перед корпусом национальной безопасности своих старых связей с неречем. Этим самым она как бы определила свое отношение к прошлому. Но ведь это неверно. Делая такой вывод, легко впасть в ошибку. Возможно, Лоретта попросту не захотела усложнять следствие и впутывать в него Нерича. В ее глазах он был человеком, который, как и она сама, навсегда порвал с прошлым. При встречах с Лареттой Нерич пытался исподволь прощупать ее теперешние взгляды и каждый раз убеждался, что она с полной уверенностью идет новой дорогой, и повернуть ее на старый путь уже невозможно. Кроме того, частые визиты к далеко не старой еще привлекательной женщине могли навлечь на Нерича семейные неприятности. Этого тоже опасался Нерич. Божена ничего не знала о Ларетте. Можно ли успокоиться на этом? Все тайное с течением времени становится явным. А объясняться с женой, с которой за последнее время установились не совсем легкие отношения, Неречу не хотелось. Отправляясь к Лоретте, Нерич говорил себе, что сегодня же ночью он докажет Прену всю бесполезность этой возни с вдовой пшибик. Увидев Нерича, Лоретта рассмеялась. — Твои частые посещения, милыш, проговорила она, впуская гостя, — вызвали в моей хозяйке подозрение, что ты ухаживаешь за мной. Мне очень трудно ее переубедить. Этого еще не хватало с досадой подумал Нерич, а сказал другое. «А ты не разубеждай. Пусть думает, что хочет. Почему бы за тобой не поухаживать? Ты еще очень интересна». Лоретта нахмурилась. Шутка Нерича покоробила ее. Он был недостаточно деликатен и бережлив с ней. Порою он забывал о том, что она потеряла близкого человека. «Мне все это не нравится», — сухо сказала она. Нерич попробовал исправить свою ошибку. «Я шучу», — И ты не принимай близко к сердцу моей глупости. Я прихожу к тебе, как к старому другу. — И всегда с наступлением темноты, — подчеркнула Лоретта. — Какое это имеет значение? — возразил Нерич. — Я прихожу в свободное для тебя и для меня время. Я твой друг и стремлюсь отвлечь тебя от тяжелых мыслей. — А как бы посмотрела на это твоя молодая жена? Нерич усмехнулся. — Тебя это тревожит? — Конечно. От жены у меня нет никаких тайн. С моих слов она знает о тебе все, и о тебе, и о твоем несчастье. Ларетта казалось, не слушала. «Все-таки я хочу тебя просить», — сказала она, — «не приходи ко мне так поздно, и не приноси мне подарков, они бросаются людям в глаза. Ты одолжил мне деньги, я возвращу их тебе на днях». Нереч сделал вид, что обиделся. «Как ты можешь говорить о деньгах? Я пока не испытываю нужды. Если они мне понадобятся, я по-дружески сам тебе напомню». «Всегда лучше без напоминаний. Я страшно не люблю делать долги». «Хорошо, хорошо. Я не знал, что ты такая щепетильная. Скажи лучше, была ли ты в корпусе?» «Почему ты спрашиваешь?» «Как идет расследование? Найдут они когда-нибудь убийц? Что-то дело слишком долго тянется». Лоретта вынула из рукава носовой платок и приложила его к губам. «Едва ли они их найдут», — сказала она после долгого молчания. «Им не удалось напасть на след» а уж сколько прошло времени. Но я благодарна товарищам из корпуса. За что? Не вижу логики. За то, что они с таким участием и настойчивостью занимаются расследованием. Подумаешь, какую услугу они тебе оказали, — возмутился Нереч. Это их прямое дело. А вообще безобразие. Где это видано? Среди бела дня нашли человека с пробитой головой, человека честного, коммуниста, и до сих пор не могут обнаружить убийцу. Это же курам насмех». При таких порядках любой негодяй имеет возможность безнаказанно расправиться с кем ему заблагорассудится. Страшно становится, честное слово. Я с такими порядками ни в одной стране не сталкивался. Пшибик улыбнулась грустно. «Ты многое забыл, мой друг. У тебя короткая память, милыш. Кое-где творились вещи более страшные. Кое-где среди бела дня бесследно исчезали не только одиночки, а десятки и сотни людей. Мирич понял» что и здесь он сделал промах. «Ты права», — сказал он ей в тон, — «когда все испытания позади, о них не хочется вспоминать. А этот случай я слишком близко принял к сердцу. Мне твой муж понравился с первой встречи, в нем чувствовалась цельная натура. поэтому ты и обидно, что преступники ходят на воле». «Что ж, так значит суждено. Он нашел смерть там, где никак не ждал ее найти» но я не оставляю надежды, что со временем кое-что выяснится. Я в это глубоко верю». Нерич насторожился. «Ты считаешь, что еще есть надежда?» «Так мне сказали в корпусе. В жизни много запутанного. Сейчас убийца затаился, замел следы, но пройдет какое-то время, он успокоится, потеряет осторожность и чем-нибудь выдаст себя. А может случиться и так, что это преступление раскроется в связи с каким-нибудь другим преступлением». Настроение у Нерича немного понизилось. «Неужели?» — рассуждал он. «Прен просто болтал, утверждая, что всякая опасность миновала. Он заверял, что все концы спрятаны, а похоже на то, что они еще могут высунуться. Нет, я должен добиться от Прена полной ясности». Он пробыл в квартире Лоретты около часа и ушел неудовлетворенный. Он торопился на встречу с Преном. Американец сождал его в машине в условленном месте. С первых же слов Нереч стал убеждать Прэна, что дальше возиться со вдовой Пшибек нет никакого смысла. Он приводил доводы, которые казались ему убедительными. «Ладно», — согласился Прен, — «пока снимем этот вопрос». «Но мне не понравилась ее уверенность в том, что дело еще не кончено», — начал Нереч. Он рассказал о том, что Лоретта верит в успех розысков. Так ее заверили в корпусе. «Странно вы рассуждаете», — усмехнулся Прен. А чтобы на месте работников корпуса вы заявили жене убитого? Вы, как я вижу, очень внимательный человек. Как ваши дела с комендантом? Нерич ответил, что закрепил вербовку Громадского и возлагает на него большие надежды. Комендант в любое время по первому требованию сможет стать хозяином аэродрома. В этом деле успех, очевидный успех. А с начальником гаража на автобазе тоже успех. Уколол его прен. Нет. — Там неудача, — признался Нерич. — Но виновник не я, а он сам. Веди он себя осторожнее и умнее, Морганок никогда бы его не уволил. Но он не останется без дела. Я говорил с Громадским. Комендант возьмет его к себе. Такие люди ему нужны. Возвращался Нерич, вполне довольный. Задание в отношении Ларетты снято. Можно вздохнуть немножко свободнее и больше внимания уделить главной задаче, ради которой он и приехал в Прагу.